если мог назвать Сан-Лукар своей родиной. Город разбогател на контрабанде, и сейчас, когда Кадис с моря был осажден сильной английской эскадрой, тут кипела жизнь, и делались дела. В кабачок постоянно заглядывали погонщики мулов в своей красочной пестрой одежде. Они были мастера, рассказывать всякие были и небылицы, каких больше ни от кого не услышишь. так вот с этими Мулетеру и с другими гостями Гои вел неторопливые беседы, полные всяких намеков. Он понимал их язык, их повадки, и они понимали его. Иногда он отправлялся верхом в какое-нибудь местечко по соседству, в Бананцу или Чапиону. Дорога проходила редким лесом среди каменных дубов по светло-желтым дюнам, повсюду ослепительно сверкали белые солончаки. Однажды среди песков он снова увидел эль ян призрак, не то черепаху, не то человека. Призрак полз, лениво, нагоняя скорее сон, чем страх, в полном соответствии со своим вторым именем — Ла-Сьеста. Он полз своей дорогой, медленно и неудержимо, но на этот раз не на Франциско, а куда-то в сторону, горея. Остановив, Мула долго смотрел ему вслед. С берега моря доносились крики играющих детей, скрытых за дюнами. Дома его ждало письмо из Кадиса. Сеньор Себастьян Мартинес хотел пожертвовать храму Санта-Куэва три образа и спрашивал первого придворного живописца, согласен ли он принять этот заказ сеньор Мартинес был широко известен как владелец самого большого торгового флота в Испании. Торговля с Америкой в значительной мере была в его руках. Он слыл щедрым покровителем искусств. Предложение пришло с гоей по душе. Синьора Мартинеса он мог запросить высокую цену, а работа для храма Санта-Куэва была желанным предлогом, она могла оправдать перед двором его затянувшийся отпуск для поправки и здоровья. В душе он еще подумал, что такой богоугодный труд может искупить то греховное, что есть в его страсти и в его счастье. Он решил переговорить с сеньором Мартинусом. Лично до Кадиса было всего несколько часов езды. Когда он поделился с Каэтаной своим намерением, она сказала, что это очень кстати Она сама хотела предложить ему поехать вместе с ней на несколько дней в Кадис. Теперь, во время войны, там большое оживление, и театр там хороший. Решено было в конце недели отправиться в Кадис. Этой ночью Гойя не мог заснуть. Он подошел к окну. Была почти полная луна. Гойя смотрел через сад на блестевшее вдалеке море. там В задумчивом молчании, в тишине, дыша прохладой, медленно в саду гуляла Кайтана. Он спросил себя, сойти ли к ней. Онаша не взглянула на его окно, игоия не спустился в сад. Неслышно госпожу сопровождали кошки тихими шагами. Поднималась по террасам и потом опять спускалась, Освещённая тем бледным, нежным и неверным светом. В окна стоял Франциско и глядел, Как по медленно она бродила, И, подняв хвосты, за нею шли торжественные и чинно кошки. Герцогиня водила Гою по своему городскому дворцу в Кадисе, по Касса-де-Аро. Граф Оливарес и Гаспар де-Арони скупились, когда строили этот дом. Город, расположенный на конце узенькой полоски земли, не мог расти ширь и потому дома в нем по большей части были высокие и сжатые с боков. Здесь же, в касса де обширные залы, Окружали огромные уединенное патио, красиво вымощенный двор, тоже похожий на обширную залу. Вокруг него, по внутренней стороне трехэтажного здания, тянулись галереи. С плоской кровли в небо поднималась дозорная башня. В просторном доме было прохладно.